Глава 22 Ирма всегда была очень осторожной девочкой. Я не знаю, как так вышло. Леус с раздражением вдавил педаль газа шевроле Таха и резко вошел в поворот под недовольные завывание сигналов других водителей. Мимо проносились здания, огни фонарей, яркие вывески и витрины сливаясь в одно разноцветное пятно, но Холден видел перед собой лишь высокомерные лица семейства Кох, представители которого успели обвинить в смерти Ирмы, Лео и все бюро целиком. Во время своего последнего звонка она упоминала какого-то богача, но мне неизвестны подробности их знакомства, агент Холден. Объезжая соседние машины, Лео зажал ногой педаль газа, подгоняя «Шевроле» раскочить перекресток до того, как загорится красный свет. Стрелка спидометра плавно поднималась все выше, приближаясь к запретной отметке, после которой Холден неизбежно получит на дом несколько выписок со штрафами. Ирма описала его как высокого, симпатичного, представительного мужчину, лет сорока, безумно боятельного, И когда он говорил с ней... Олдон ослабил давление, сбавляя скорость, и вновь вошел в поворот. Она не видела в нем угрозы. Вот так все и начинается. Красивый, обаятельный, богатый, с виду абсолютно надежный. Чертов сукин сын, не вызывающий чувства опасности. Когда до здания ФБР оставалось всего три квартала, Лео разогнался по прямой, выжимая из таха последние дозволенные цифры. «Вы обязаны искать убийцу нашей дочери, а не сидеть здесь и заваливать нас бесполезными вопросами. В конце концов, это ваша работа, агент Холден. Мы не потерпим к себе такого отношения. Если вы не найдете убийцу в ближайшее время, ждите международного скандала!» Резко нажав на тормоз, Холден налетел грудью на руль. Она не видела в нем угрозы. Лео глубоко выдохнул, откинулся на сиденье и выругался под нос. Чтоб это все! Люди по-разному справляются с горем, но сегодня страдания семьи Кох перешли черту. Холдену пришлось выдержать серьезный напор встречных вопросов относительно деталей хода расследования, а также о том, насколько тщательно бюро занято поисками убийцы и как они вообще допустили подобное в своем городе. Вдобавок к натиску, трижды за беседу был упомянутый тот самый международный скандал. Оказалось, родители погибшей Ирмы довольно влиятельные люди в Кёльне. Они привыкли к особому к себе отношению и не признают существование неразрешимых вопросов. Холден был вынужден сильно постараться, чтобы собрать очарование, терпение и выдержку и успокоить Четукох, не позволив им ослепленным горем в своей особой манере рубить головы направо и налево. Ослабив захват руля, Лео теперь уже осторожно надавил на педаль газа и медленно, будто был новичком в вождении, повел крупногабаритную машину на подземную парковку, стараясь не задеть ограждение. Можно было оставить «Шевроле» снаружи, но когда в офисе появился внутренний уровень, Холден и остальных старших агентов, а также руководство, призвали парковать свой транспорт только там. Когда он вышел из лифта на этаже своего отдела, стрелка на часах перешагнула отметку в 9 вечера. Не теряя времени, Холден прошел по опустевшему коридору в свой кабинет, чтобы по горячим следам воспоминаний подготовить отчет о допросе, вот только неизвестно, кто кого допрашивал на самом деле, и постараться при этом не добавить к фактам ничего излишне эмоционального. Скинув пиджак, Лео упал в кресло за рабочим столом и, широко зевнув во весь рот, вывел компьютер из спящего режима. Учитывая объем информации, который необходимо собрать и систематизировать, Холден вполне серьезно задумался о том, что проведет ночь в офисе, заняв диван в кабинете Адама. Друг наверняка повез мисс Селлинджер к ней домой, после чего направился к себе, так что не появится здесь до утра. Не самая радостная перспектива, но выбирать не приходится. Взгляд Лео метнулся к сувенирному шару, внутри которого находилась миниатюрная копия статуи Свободы, а деревянный поддон надежно прятал запасной ключ от кабинета Миддлтона. Да... Пожалуй, именно так и надо поступить. Но не успел Лео составить и половину отчета, как из коридора послышались знакомые голоса. Так-так. Адама он узнал сразу, а о том, кому принадлежал женский голос, догадаться было не так сложно. Заинтригованный больше обычного, Лео свернул файл с отчетом, заблокировал компьютер и выглянул в коридор. «Адам!» — протянул Холден, притормозив у кабинета Миддлтона. «И все-то тебе дома не сидится!» Он покачал головой и перевел взгляд на девушку. «Очень рад видеть тебя, Билли!» «Взаимно!» — улыбнулась она. «Адам упоминал, что вы работаете вместе!» Начал издалека Холден, заваливаясь в кабинет. «Что-то вроде того!» — замялась Билли, сохранив улыбку на лице. — И как вам первый совместный допрос? — Будем считать, что мы оба отделались легким испугом. Зато принесли новую информацию. Она перевела взгляд на Адама. — Твой выход. В конце концов, это его территория, и здесь он правит балом. Вон как приосанился и даже важно выпятил грудь. Все это время Адам с прищуром наблюдал, как Лео садится на своего любимого коня и становится шелковым, когда в радиусе пары метров от себя видит женщину. «Да, у нас появилось несколько зацепок», — Мидлтон продемонстрировал ноутбук, который держал в руках. «Неплохой лов», — присвистнул Лео. «У меня тоже есть что рассказать, но об этом позже. Если кратко, семья Кох не потерпит промедления». Он перестал веселиться и добавил уже серьезнее. «Нам придется ускориться. Это любезное немецкое семейство угрожает нам международной вечеринкой с потрошением ягнят». «Ускоримся», — буркнул Адам, — «как будто у них есть другие варианты». «Мне нравится твой оптимистичный настрой», — хмыкнул Лео, разваливаясь на диване. «Но не выношу, когда ты в черном», — он кивнул на галстук. «Не переживай, скоро снова буду при параде». «Ну, конечно, радость моя», — отозвался Холден. «Ты дня не можешь прожить без костюма, хотя еще этим утром во мне зародилась надежда на светлое будущее». «Тебе не кажется, — прищурился Адам, — что ты беспокоишься о моем будущем больше, чем родная мать?» «Я у нее на полставки работаю». «Девочки, я вам не мешаю?» — встряла Билли. Может, я пойду куплю себе кофе, пока вы тут подеретесь подушками?» «О, нет-нет», — взмолился Лео, — «не оставляй меня с ним наедине. Бои подушками — мое слабое место. Мне не помешает дополнительная поддержка». Он сделал умоляющее лицо и перевел взгляд на Миддлтона. «Ну и чего ты так улыбаешься? Против нас двоих у тебя нет никаких шансов, и даже твой рост тебе не поможет». «Лучше сходи в тех техотдел, пока они все по домам не разбежались, а мы с Билли как раз перемоем тебе все кости!» Он подмигнул девушке. «Не обращай внимания на этого мексиканского тамаду!» вздохнул Адам, повернувшись к Билли. «Я скоро вернусь». «Ну что ты?» Она округлила глаза и приложила ладонь к груди. «Я наблюдаю за вами со стороны и восторгаюсь. Прям пара горячо любящих друг друга супругов. Так мило!» «Ну нет!» — хохотнул Лево. «Будь я женщиной, этот аккуратист меня бы до нервного тика довел!» Он посмотрел вслед Адаму, успевшему перед уходом красноречиво закатить глаза. Интересно, Миддлтон действительно был воодушевлен, хотя обычно возвращался с подобных встреч уставшим, еще более занудным и зарывался в бумажную работу. Сейчас же он практически выпорхнул из кабинета, что для человека его роста и телосложения было чем-то почти фантастическим. «Не слушай его!» — Лео перевел взгляд на Билли. «Давай лучше поболтаем, пока агент Миддлтон будет познавать на себе невероятную любовь нашего техотдела к сверхурочной работе». Хихикнув, Билли опустилась на гостевой стул. «Как ты?» — Холден с интересом посмотрел на девушку. «С этим балбесом бывает непросто». еще как непросто», — подтвердила Билли, повесив рюкзак на спинку стула. «Я балансирую на грани между желанием слегка придушить его и... благодарностью за поддержку». «Как я тебя понимаю?» «Но будь уверена, работая с ним, ты можешь ни о чем не беспокоиться, разве что о его неуместных шутках и занудстве по поводу порядка и охраны личной территории». Билли покачала головой. Могла ли она мечтать о таком прекрасном напарнике? «Боже, помоги мне!» — мысленно взмолилась Билли. «А вообще, знаешь, я давно его таким не видел. Уверен, ваше сотрудничество пойдет ему на пользу». «Каким таким?» — не поняла Билли. «Вовлеченным в дело и живым, что ли». Не пойми неправильно, он всегда относился к работе с особым рвением, но сейчас как будто очнулся после многолетней комы. «Видела бы ты, Адама, неделю назад», — Холден присвистнул. «Единственной его «околошуткой» была угроза открутить мне голову и повесить на колокольню в ближайшей часовне, если я еще раз натопчу в его коридоре», — Лео хмыкнул. «Но с твоей стороны все же опасно принимать участие в этом расследовании. Я надеюсь, ты понимаешь все риски?» Билли кивнула. Она прекрасно знала, о чем говорит Холден, но на тот момент не оценивала всерьез вероятные последствия своего участия в деле. «Можно вопрос?» — неожиданно поинтересовалась она. «Почему вы с Адамом решили работать в ФБР?» «Хм, это целая история. Местами занимательная, местами не особо». Лео устроился на диване поудобнее и продолжил. «Давным-давно я решил, что моя жизнь слишком скучна, а тяга к справедливости чересчур сильна, и пора что-то менять. А если серьезно, изначально я думал о долгосрочной работе в полиции, но мой предыдущий опыт с копами был не особо приятным. И все же я проработал там некоторое время, потом бросил все и отправился в Академию Куантика — Там и познакомился с зубрилой Адамом, — Холган усмехнулся. — Подробнее о том времени я лучше расскажу тебе в другой раз, иначе мы просидим в этом кабинете всю ночь. — Жаль, жаль. — Скажи, а на каких курсах Куантика вам наращивают такую мощную самооценку? — У меня это от природы, — невозмутимо отозвался Лео. — А что касается Адама, на эти курсы он вряд ли ходил. — Ой, Ле! — хотела было возразить Билли, но промолчала. Скорее, он посещал занятия «Как достать напарника и все-таки остаться в живых» и «Как выбрать галстук, когда нужен черный, но очень хочется цветной». Билли не удержалась от смеха. А вот по поводу того, как его угораздило прийти в ФБР. Лео задумчиво притих на несколько секунд. «Лучше, если эту историю расскажет Адам». «Кстати, он упоминал, что ты довольно хорошо находишь общий язык с людьми. Нам это пригодится. С нашей-то репутацией». «Не уверена, что со всеми. С Адамом вот...» «Иногда не выходит». «О, «С ним всегда так», — улыбнулся Лев. «Но дальше будет легче. Уверен, всему виной это расследование. За последний год оно вытрясло из нас всю душу. Да и не только оно». Кстати, я видел статистику твоих задержаний, она впечатляет. Передай это моей семье. Адам сказал, в этом плане мы друг друга понимаем. Так и есть. И, наверное, я повторю его слова, но наши родные просто хотят видеть нас целыми и невредимыми и сильно переживают, когда мы находимся под постоянной угрозой. «Всем нам хочется свободы от осуждения и одновременно понимания и поддержки близких вместо стандартного набора упреков и обид. К сожалению, на деле все обстоит несколько иначе». Билли кивнула. «Наверное, самое сложное в подобной работе — найти того, кто понимает тебя, не стремясь обвинять и требовать изменить своему долгу» и разделяет с тобой этот далеко не легкий груз ответственности. «Открою тебе небольшой секрет». Лео выдержал паузу, и Билли тут же обратилась вслух. «Отец Адама — почетный детектив полиции Чикаго, он больше 25 лет состоит на службе, но даже он не одобряет работу сына». Мы такие, какие есть, и близким порой трудно принять, что мы отличаемся от их представлений и не всегда можем оправдать их ожидания. А они, в свою очередь, не могут защитить нас от последствий нашей же работы. Тут их можно понять. Билли отвела взгляд. Перечитание родителей, обвинение сестры, справедливые обиды брата, бесконечные споры с Дэном все это сливалось в единый звуковой торнадо, от которого она бежала, как от чумы, не желая слушать, что говорят ей родные, и не стремясь объяснять им свою позицию. Потому что всегда было проще упереться рогом и обвинить весь окружающий мир в непонимании, чем принять непростую правду о себе и о причинах такого поведения близких. А затем в голове раздался голос Анны Дженнингс, застряв между висков горьким плачем. Она всегда говорила, привет, мамуль, найдите его, молю вас, найдите эту сволочь и заставьте заплатить за то, что он сделал с моей дочерью. Билли потянулась к телефону в кармане, чтобы написать матери, но в последний момент передумала и вместо этого сцепила пальцы в замок. Не сейчас, чуть позже. Знаешь, Билли, Ты в этом не одна, Билли посмотрел на Лео. Если захочешь поговорить или понадобится совет, обращайся, с искренним участием проговорил он. В конце концов, не такие уж мы и чужие друг другу люди, особенно если будем сотрудничать. Лео, ты не против, что я работаю с вами? Давай на чистоту. Я еще не видел тебя в работе, и сначала мне нужно к тебе присмотреться, а уже потом делать выводы. «Справедливо», — кивнула Билли, — «и... честно». «Спасибо за это». Встав с дивана, она прошлась по кабинету, рассматривая аккуратные стопки бумаг на столе, дипломы на стене, высокий шкаф с прозрачными дверцами, за которыми на полках стояли в несколько ровных рядов книги по криминалистике, юриспруденции, психологии и прочей сопутствующей тематике и остановилась у кресла с высокой спинкой. «Значит, здесь?» — восседает агент Миддлтон, пока занимается поиском убийц. Билли провела рукой по кожаной обивке кресла, а затем внезапно сдвинула его в сторону и заняла место Адама. Брови лево поползли на лоб. «Билли э, — это э, не самая удачная идея», — аккуратно заметил он. Несмотря на долгие годы дружбы с Адамом, Холден ни разу не сидел в его кресле. Это было негласное правило. «Я всего лишь хочу представить себя на его месте, чтобы лучше понимать». Она замерла на несколько секунд и с серьезным выражением лица щелкнула пальцами. «Принесите мне, пожалуйста, все дела за последние десяти лет», — проговорила она низким голосом, «а также стакан самого крепкого африканского кофе и номерок той симпатичной секретарши со второго этажа». Леона опрягся еще заметнее, но не смог сдержать улыбку. «Билли, прошу, вернись на диван», — взмолился он. «Адаму это сильно не понравится». С важным видом сложив руки на столе, Билли улыбнулась так довольно, будто выиграла миллион. Она уже собиралась прокомментировать просьбу Холдена, но дверь кабинета внезапно открылась, и на пороге появился Миддлтон с собственной персоной. От увиденной картины Адам замер в ступоре, и перевел хмурый взгляд с улыбающейся Билли на притихшего Лео, который выглядел так, словно вот-вот грянет апокалипсис, и Холден смиренно ждет своего конца. О, притянула девушка. «Папа дома!» «Папа?» — Адам прищурился, честно пытаясь сохранять спокойствие, чтобы не обрушить на Билли все свое возмущение. Прикусив губу в безуспешной попытке спрятать улыбку, Билли проследила взглядом за Миддлтоном, как он угрожающе спокойно закрыл за своей спиной дверь и затем все так же молча подошел к столу. Убрав прядь волос за ухо, она поднялась с невозмутимым видом и встала перед Адамом, посмотрев на него снизу вверх так уверенно, будто ничего не произошло. — Агент Миддлтон, — выдала она серьезным голосом, Но в ее глазах продолжали плясать огоньки веселья. «Между прочим, мы вас заждались!» «Еще бы!» — хмуро отозвался Адам, пока Лео бледнел на диване, не сдавая ни звука. «Смотрю, вы времени здесь даром не теряли». «Нет, он не мог оставить это просто так. На святая святых его законное личное место в этом кабинете» покусились и сделали это открыто и без спроса. Пристально посмотрев в глаза Билли, Адам настойчиво проговорил, «Не делай так больше. Диван в твоем полном распоряжении, но этот стол и кресло...» «Пауза. Не надо». Билли выдержала напор и ни на секунду не отвела взгляд. «А может, мне не нравится диван?» Она упрямо вздернула подбородок, покачав головой, подумала. Как ребенок, честное слово. Адам посмотрел на Лео, который пожал плечами, на Билли и благоразумно промолчал. «Брось, я всего лишь хотела увидеть мир твоими глазами», — не успокаивалась Билли. «А у тебя сразу пары из ушей». «Если хотела посмотреть на мир моими глазами», — Миддлтон заговорил еще тише, — Надо было просто попросить. И я бы. Повисла пауза, и напряжение Лео сменилось удивлением, затем непониманием и, наконец, неприкрытым интересом. Я, повторила Адам, подумал бы над этим. О! Билли приложила руку к груди. Какая честь! И добавила жестче. В таком случае нет, спасибо. Как-нибудь воздержусь. Она обошла Миддлтона и опустилась на гостевой стул, отвернувшись от хозяина кабинета к шкафу с книгами. Неужели Адам прочитал все это при своем плотном рабочем графике? Интересно, там есть пособие, как стать настоящим занудой? Адам взглянул в потолок, словно говоря, «Боже, дай мне сил!» и занял свое место. Лео выдохнул с облегчением. Пронесло. А ведь в его случае все могло закончиться гораздо печальнее. Итак, — начал Адам деловито, откинувшись на спинку кресла. — отдел занимается ноутбуком Дженнингса. Завтра обещают предоставить первые результаты. А сейчас он обернулся к Билли, демонстративно разглядывающий шкаф с книгами о том, что мы узнали за этот вечер. Он начал с приезда в отель к семье Дженнингс, в подробных деталях передал всю собранную информацию, опуская лишь те моменты, которые были связаны напрямую с Билли и никак не касались дела. Постепенно, увлеченно рассказывая и о ноутбуке, и о фотографиях с экскурсии, и о запахе кокоса в салоне машины, Адам все больше отклонялся на кресле, не сильно покачиваясь вперед-назад с важным видом, но когда он дошел до эмоционального заявления Билли — то с ужасом осознал, что теряет равновесие, и попытался схватиться за край стола, однако безуспешно. Скользнув пальцами по гладкой поверхности, Миддлтон начал заваливаться назад вместе со стулом, но каким-то чудом умудрился в последний момент удержаться, упершись рукой в стену. Вздрогнув, Билли застыло, а Лео подскочил с дивана — Миддлтон резко и, насколько это было возможно, быстро вернулся в исходное положение. «Я в порядке», — заявил он, Все в порядке». На пару секунд в кабинете повисла напряженная тишина, а затем прогремел смех согнувшегося пополам Лео. «Вот что значит вес гордости!» — улыбнулась Билли, с интересом наблюдая за смущением Адама, пока его лучший друг сотрясался в приступе хохота. Подперев подбородок рукой, она наслаждалась происходящим и не спешила прерывать эту упоительную минуту настоящего веселья, вызванного вмешательством хаоса в отлаженный порядок Миддлтона. — Ничего не ушиб? — поинтересовалась она ангельским голосом и мысленно добавила. — Кроме своего. «Эго!» Покраснев, Адам переводил смущенный взгляд то на смеющегося Лео, то на Билли. «Так, все!» — заявил он. «Ничего не было, ясно вам?» Он хохотнул, покраснев еще больше. «Вы ведь мне этого не забудете!» Красный, как спелый томат, Холден кивнул, а Билли, убрав руку от лица, многообещающе отозвалась. «Ни в коем случае!» тут ее внутренний голос предательски заметил. Какая у него улыбка! Занервничав, Билли поспешила переключиться на дело. А, «На чем мы там остановились?» С трудом, но им удалось вернуться к работе и закончить обоюдный обмен информацией. Чуть позже, когда Адам спустился вместе с Билли на подземную парковку, его задетая гордость вновь решила заявить о своем существовании. «И все же тебе не стоило садиться на мое кресло», — напомнил Миддлтон, когда они подошли к его машине. «Оно оказалось довольно неустойчивым». «Так я и вешу намного меньше тебя», — усмехнулась Билли. «А ты ко всем своим вещам так ревнуешь?» Адам посмотрел на нее с непониманием и нахмурился, предвкушая очередной подвох. Воспользовавшись паузой, Билли шагнула к Миддлтону и плавно достала из нагрудного кармана его пиджака ручку. «Можно?» — поинтересовалась она так, будто уже решила, что да, можно. Адам замер, скосив взгляд сначала на опустевший карман, а затем на ручку и на Билли. «Можно?» — не совсем уверенно отозвался он. «И нет, не ко всем вещам. Это радует». Улыбнулась она и внимательно рассмотрела черную ручку с металлическим колпачком и именной гравировкой. «Она мне нравится, и, кажется, я ее тебе не верну». Меддалтон тихо засмеялся. «Серьезно?» «Тишина». «Билли!» — он вздохнул. «Отдавать ручку вдруг совершенно перехотелось». «Черт возьми, это же всего лишь ручка!» разозлился Адам, но после недолгих колебаний все же буркнул. «Хорошо, она твоя». «Спасибо», — промурлыкала Билли с победным видом, спрятав трофей в карман своего рюкзака. «Билли, ты уверена?» «Уверена в чем?» — не поняла она. «Стоит ли ввязываться в это дело?» Адам кивнул. «Ты сказал, я смогу выйти в любой момент. Давай оставим эту дверь приоткрытой. Но здесь и сейчас я не готова отступать». У Миддлтона еще оставались в запасе аргументы против, в отличие от сил на споры. «Я догадывался, что все закончится именно так», пробормотал он, и внезапно его взгляд остановился на ее губах. Но Адам вовремя опомнился и посмотрел в сторону. «Ты в своем уме?» — спросил он самого себя. «Да, и...» Билли не могла понять, ей показалось или нет. «Ты предложил заманчивое сотрудничество», Я не смогла отказаться. Заманчивое сотрудничество. Вот, значит, как называется провальный план Адама. Уже довольно поздно. Я отвезу тебя домой и буду надеяться, что завтра утром мир перевернется с ног на голову, и ты передумаешь. Миддлтон сдержанно улыбнулся и вновь посмотрел на Билли. И не надейся. Конец света — не повод бросать свою работу. «Но она уже не твоя», — чуть не выпалил вслух Адам. «Нет, с этой девушкой нельзя спорить напрямую. Здесь нужен тонкий, почти ювелирный подход». «Тогда» — он открыл перед ней дверцу БМВ. «Прошу на борт. Небольшой отдых не помешает в любом случае». Билли улыбнулась, заняла переднее сиденье и поймала странную мысль, что этой ночью об отдыхе можно будет только мечтать. К сожалению, предчувствие ее не обмануло. «Прости меня, Дэн, я... я не могу». Эти слова застряли в его памяти заевшей пластинкой, и от них нельзя было скрыться или просто выбросить из головы, Но можно сделать вид, что их не существует, и притворяться до тех пор, пока боль внутри не потеряет голос и не перестанет напоминать о себе при каждом случае. Дэн с досадой поморщился и сделал глоток виски, пробегаясь по ночному городу отстраненным взглядом. Он любил его с детства. Все здесь было родным и хорошо знакомым. Улицы, люди, атмосфера, даже воздух, которым был пропитан Чикаго по своему разный днем и ночью, и именно в темное время суток чаще всего здесь происходили самые страшные события. Виски постепенно заполняла разум, голову и плечи накрывала мягкое невидимое покрывало, но этот призрачный уют и покой раз за разом нарушал голос Билли. Я не могу, извини, это не для меня. Это «Не для нее». Дэн весело усмехнулся. Кольцо Билли вернулось сразу же после своего оглушительного признания, не оставив Дэну возможности собраться с мыслями и осознать, что его заранее спланированное будущее за мгновение разлетелось на части, оставив после себя лишь пустоту и неизвестность. «Почему Билли...» Все полтора года их отношений Дэн пребывал в слепой уверенности, что дела у них идут прекрасно. Да и раньше ни одна девушка не вызывала у него таких интересных, сильных эмоций, желания остепениться и, наконец-то, вступить на путь самых серьезных отношений, которые, по всем понятной логике, должны были закончиться свадьбой. Именно так он и думал — закончиться свадьбой. «Идиот!» Розенберг допил виски и поставил стакан на широкие перила просторного балкона. Квартира как никогда была пустой и нелюдимой. Осколки слепой надежды не позволяли поверить, что всему действительно пришел конец. Быть может, она одумается. Всякое случается. Билли могла просто психануть перед свадьбой, и скоро она придет в норму и наберет его номер. Но, увы. Билли ушла и теперь старательно избегала любых контактов с Дэном, словно он в чем-то провинился перед ней. «Разве это справедливо? Неужели после серьезных отношений и почти состоявшейся свадьбы он не был достоин еще одного шанса, чтобы поговорить и попытаться образумить ее?» «Она испугалась», — успокаивал себя Дэн. «Так бывает». У многих девушек и даже парней случается предсвадебный мандраж, и возникает неосознанное желание бросить все и сбежать. Это нормально. Упрямство подталкивало Розенберга к мысли, что все еще можно вернуть, а гордость вынуждала держать лицо перед коллегами и избегать разговоров с семьей и друзьями. Она же не позволила ему вывалить на всеобщее обозрение эту новость, которая неизбежно породит волну слухов и домыслов и сделает Дэна, любимца судьбы и успешного репортера, в глазах окружающих униженным, брошенным и жалким человеком. Нет уж. Он схватил пустой стакан, который с большой радостью швырнул бы в пустоту ночной улицы и вернулся в квартиру, где его дожидался ноутбук с заметками о новом расследовании. Единственное, что могло ненадолго отвлечь его от мысли о Билли и о собственном неопределенном будущем, это работа. И ее, судя по неоднозначной реакции агента Миддлтона и его попытках скрыть правду, в ближайшее время предстоит немало. Размяв шею, Розенберг сел за стол, разблокировал компьютер и открыл один из десятка файлов, косвенно или напрямую относящихся к убийству в Остине. Итак, поехали.